Генерал Олег в сопровождении двух телохранителей, облаченных в тяжелые экзоскелеты и вооруженных пулеметами, спустился в подтрибунные помещения стадиона Авангард. Группировка готовилась к проведению большой арены, поэтому все камеры были забиты отловленными заранее мутантами и человеческим биоматериалом. Сталкерами-одиночками, бандитами, вольными, словом, теми, от кого стоило очистить зону так же, как и от мутов. В последнее время группировка сочетала приятное с полезным, проводя битвы на стадионе Авангард, которые собирали немало зрителей, как своих, обгорговцев, так и богатых клиентов с большой земли, желающих насладиться уникальным зрелищем. Зрители Толстосумов доставляли по ночам под усиленной охраной на грузовиках, которые военные, охраняющий кордон беспрепятственно пропускали через блокпосты, разумеется, за солидные взятки. Как говорится, Служба не должна мешать бизнесу. но сейчас, когда решалась судьба группировки, само собой было не добит в на арене. Вместо этого Грачев придумал другое. Слушайте все, рыкнул генерал, командный голос которого без всякого мегафона донесся до всех камер, расположенных под трибунами стадиона. На нашу базу совершено нападение превосходящих сил противника. И я предлагаю следующее: Вы помогаете нам отбить наступление врага, а я гарантирую вам жизнь и свобода. Что скажете? Сталки одиночка, стоящий у решетки ближайшей к камере, усмехнулся. Забавное предложение. То и сейчас нам надо выбрать: сдохнуть на арене или же от рук ваших врагов побить, которых у вас кишка танка. Молниеносным движением Грачев выдернул из кобуры пистолет Стечкиной, сталкер с пулей между глаз рухнул на бетонный пол камеры. Неправильный ответ, прорычал генерал. У всех вас есть другой выбор. Или вы поможете нам победить врага, или мои бойцы расстреляют вас всех прямо здесь и сейчас. У вас минута на размышление. Под трибунами стадиона повисла мёртвая тишина. которую через несколько секунд разрушил плечистый боец, одетый в порванный зеленый камбес группировки воли. "Как я понимаю, вас наш прессует, в том числе", отозвался Горячёв. "Только это уже не ваши. Их захватило нечто, и теперь они послушные орудия в руках кукловода-мутанта". Вольни кивнул. "Если это уже не наши марионетки, послушные псионику, то я согласен. Знаю, что это такое. «Доводилось разок видеть в зоне. Лучше уж им умереть, чем так жить. Оружие дадите? Дадим, сказал генерал. Но учтите, сзади вас будут стоять наши пулеметы. Если кто-то надумает повернуть или перейти на сторону врага. Понятно, красный, можешь не продолжать, прохрипел бюргер мутант карлик на удивление хорошо говоривший на языке людей. Сдохнуть в бою всяк приятнее, чем в клетке. Остальные, думаю, так же, возвысил голос Горочёв, хотя казалось, что громче ревет человек просто не в состоянии. Не их? нет? Открывай уже клетки, начальник, усмехнулся Вольный. А то пока ты тут агитируешь. Те куклы сюда ворвутся и нас безоружных на бастурму порубят. Самая страшная бойня произошла в городском парке, где волна нападающих склестнулась с основными силами группировки Борг. Снайперы с колеса обозрения долгое время держали практически всю территорию парка, разнося головы врагов из современных винтовок с мощной оптикой. Выяснилось, что гарантированно куклы гибнут, только если им вынести мозги из черепа точно как зомби. Только двигались они намного быстрее живых мертвецов и стреляли гораздо прицельнее. А еще им был неведом страх. Они перли вперед, топча трупы только что погибших товарищей. И стреляли, стреляли, стреляли. "Паскуды", прикусил губу Гричёв, который наблюдал за боем с одной из смотровых вышек, в которые были превращены мачты освещения, расположенные по углам стадиона. "Мрази, Их главного не достать никак нет", покачал бронированный головой телохранитель, в лапищах которого снайперская винтовка «Орсис» с прицелом ночного видения казалось игрушечной не высовывается скрипнул зубами генерал хитрый сволочь из-за укрытия своими куклами руководит а что с минометами?» Боеприпасы закончились ясно пленники которых Грачев освободил из под трибунных помещений и стадиона отреались отчаянно им достаточно было увидеть глаза врагов чтобы понять и генерал не обманул Позиции группировки штурмовали не люди, а существа, лишь внешне похожие на них. И теперь оставалось либо биться плечом к плечу с борговцами, либо вместе с ними погибнуть. Освобожденный из плена бюргер телекинетик держался героически, расшвыривая куколы ментальными ударами, вырывая из их рук оружие и вонзая его в глаза, горящие неестественным лазурным пламенем. Он так полтора десятка нападающих уничтожил пока его не смяли числом и не разорвали на части. Грачев видел это в мощный бинокль ночного видения, позволяющий разглядеть картину боя в деталях. Да и остальные держались не хуже, понимали, что пощады не будет. Но врагов было слишком много. Прорвав линию обороны, толпа кукол ломанулась к колесу обозрения. Снайперы сопротивлялись отчаянно, но это уже была агония. Их подавили огнем, и несколько десятков кукол полезли наверх. Через пять минут все было кончено. Грачев видел у бинокля, как одному из снайперов кукла просто оторвала голову, и припав к разлохмаченной шее, принялась хлебать горячую кровь, бьющую ей прямо в харю. дай ка мне винтовку", попросил генерал, но телохранитель покачал головой. "Это наша работа, командир". И наш рубеж, на котором мы останемся до конца. А вы уходите. Пока вы живы, жива группировка. И вскинув орсис, разнес пирующий кукли голову. Грачев хотел возмутиться, но тут же осадил себя с такого расстояния без опоры, навскидку он вряд ли попал бы настолько точно. Телохранитель был прав, ему и правда было лучше уйти, если он погибнет на глазах у бойцов, они умрут с тяжелым сердцем. «Пусть лучше в свой последний час думают, что и генерал еще жив, а значит, жива группировка. Грачев спустился вниз и направился в хозяйственный корпус, превращенный в штаб. Сейчас он впервые за многие годы почувствовал себя бесполезным. Людям не нужен командир, когда они приняли решение драться до конца и умереть в бою. Конечно, следовало бы ему поступить так же, но внезапно Грачев почувствовал, насколько он устал. На плечи словно саркофаг опустился. И сейчас генералу не хотелось умирать героически, ему хотелось просто умереть. Какая разница, как уходить, если группировки больше нет, совершенно никакой. За спиной что-то страшно заскрипело. Раздался грохот. Грачев обернулся. Ясно. Вышка, с которой он только что спустился, рухнула внутрь, стыдёна взрыва не было. Тогда что это? Мощный телекинетик отработал. убив таким образом слишком меткого снайпера, желающего дорого продать свою жизнь, хотя какая теперь разница. Генерал зашел в помещение штаба и направился в свой кабинет с немудрещей обстановкой. Стол с компьютером на нем, кресло, большой шкаф для документов. Кресло, кстати, было очень удобным. Старинная работа, резной, обитые мягкой кожей, где только ребят нашли непонятные антиквариаджи. ребята, которых больше нет. Гречов достал из кобуры пистолет и тяжело опустился в кресло. Что ж, настало время поставить последнюю точку. Тоскливо, наверное, его парням сейчас идти по серой дороге без своего командира. дверь в кабинет, которую он чисто на автомате прикрыл за собой, распахнулась от мощного толчка, и через порог перешагнула громадная фигура в ржавом экзоскелете первого поколения, давно развалившемся на части. Однако эти фрагменты не осыпались вниз, а непостижимым образом держались на теле своего хозяина. Похоже, они приросли к нему, так как в просветах между растрескавшимися разбитыми бронепластинами было видно черное гнилое, подрагивающее мясо. Грачев уже видел однажды это чудовище и глаза эти, горящие адским пламенем, запомнил навсегда. Сейчас он смотрел на него в упор, словно ожидая чего-то. Что тебе нужно, Харон? устало спросил генерал. Ты победил. Так и мне умереть спокойно. А это точно необходимо? голос Харона был зычным, гулким, но в то же время каким-то неестественным, мертвым. К нему бы хорошо подошло слово "замогильный", но это было бы не совсем правильно. Это давным давно умершее существо, к чему-то ложиться в могилу не собиралось. Хотя понятно почему. Это же зона. Здесь нормально, когда конченые уроды продолжают топтать зараженную землю даже после смерти. Грачев усмехнулся, ему на какое-то мгновение стало любопытно, что может сказать эта дохлая тварь, только что лишившая его смысла жить дальше. Ты о чем? Харон прислонился к стене, скрестив огромные лапищи на груди. Мне нужны люди, сказал он. такие, как ты, думающие умеющие принимать правильные решения. Очень скоро я покорю зону, а следом за ней всю Европу, а потом настанет очередь остального мира. Численность твоей крохотной армии никогда не превышала 500 человек. Но надо признать, что управлял ты ею достойно. Что скажешь, если я предложу тебе командование армии в сто, 100, в тысячу раз больше?» Грычёв медленно поднял пистолет, ощутив, как холодный ствол коснулся подбородка. Харон пожал плечами. Неужели не интересно узнать, каково это быть настоящим генералом? Я всегда был им, сказал Гречёв. И сейчас ничего не поменялось. Поэтому я лучше навсегда останусь командиром своей крохотной армии. И нажал на спусковой крючок. Сын рос стремительно. С каждым выпитым человеком его сила увеличивалась. Он уже не прятался в мать. Это было просто невозможно. И длинные, и толстые двухметровые щупальца, угрожающе шевелясь, теперь постоянно вздымались вверх за спиной Насти, делая ее похожей на одну из многоруких индийских богинь. Во сне человек слаб. Сыну удалось ментально на расстоянии подавить волю спящих, заставив их не проснуться от звука выстрелов. А потом они вошли в казарму. И группировка наимитов перестала существовать. двоих сын выпил сразу, чтобы восстановить силы, остальных сделал своими послушными рабами. Их было немного, меньше пятидесятков, но каждый стоил 10 обычных бойцов. Это Настя поняла сразу, как только сын показал ей, что хранится в памяти вожака наемников по имени Бахрам. Когда-то он был командиром тренировочной базы, где готовили элитных бойцов для выполнения особых заданий. правительство одной небольшой, но агрессивной страны. Но однажды Бихрам решил, что платит ему слишком мало, и покинул базу, прихватив с собой секретные технологии ускоренного улучшения человеческого тела и десяток лучших учеников. А сесть в Чернобыльской зоне было осознанным решением Бехрама, к выполнению которого он хорошо подготовился. В результате через очень короткий промежуток времени в его распоряжении оказалась отличная тренировочная база. для подготовки исполнителей специфических и очень дорогих заказов. А чтобы его не искали, правительство небольшой, но агрессивной страны вдруг неожиданно для всего мира сменилось другим, более покладистым. А даже удивительно, на что способна несколько наемников, очень хорошо знающих свое дело. Она в данном случае Бихрам просчитался. Сейчас он сидел на полу своего кабинета, тупо глядя в одну точку, а его голову оплетали... Скользкие черные чёпольце, похожие на клубок неторопливых змей. ну, что там?" с ноткой нетерпения послала Настя мысленный вопрос. "Бесполезно", пришел ответ. "Слишком сильный характер. Он не будет работать на нас". «Тогда чего ты медлишь?" пожала плечами Кира. У нее уже побаливала спина от постоянно растущего веса сына, ноги ныли от усталости, и средство от этого дискомфорта было только одно. "Да, мама, Ты как всегда права, прозвучал неслышный голос в ее голове. Щупальцы дернулись, раздался хруст шейных позвонков и треск разрываемой плоти. Вот ведь незадача. Сын немного не рассчитал силы и вместо того, чтобы свернуть шею Хома, оторвал ему голову. Оно, правда, быстро нашелся, всунув в рану сразу десяток щупалец, которые немедленно начали сокращаться, качая из обезглавленного тела свежую кровь. Настя сразу почувствовала, как усталость уходит, и их сынам в тела наливаются силой, вернее, общее тело, одно на двоих. Жаль только, что это ощущение очень быстро проходит, после чего требуется новая подпитка, а значит, новые люди, много людей. Потому что сын рос очень быстро, а растущему организму нужно большое количество пищи, гораздо больше, чем он в силах поймать самостоятельно. И сейчас решить эту проблему было уже проще. чем полчаса назад. Теперь в распоряжении матери и ее сына был отряд профессиональных бойцов, способных наловить сколько угодно двуногого мяса. Ано Настя чувствовала, что ее ребенок желает большего. "Я не хочу заниматься охотой", прозвучало в ее голове. "Я желаю, чтобы двуногие сами приходили ко мне и молили меня выпить их кровь". "Но тогда тебе нужно стать для них богом", немного растерянно подумала Настя. "А кто такой бог?" Раздался в ее голове заинтересованный вопрос. Тот, кому принадлежит весь этот мир? Да, меня устраивает быть богом, отозвался сын. И как, по-твоему, лучше это сделать? Но, для начала можно стать хозяином зоны. Настя все больше терялась под напором мыслей сына. Он был слишком мощным этот напор, настолько сильным, что у нее разболелась голова. Казалось, что от необузданной энергии ребенка Она сейчас взорвется изнутри. Что ж, мама, давай побыстрее это сделаем. А мне нравится идея стать хозяином зоны. Настя с грустью подумала, что совсем недавно он думал мы, а не я. Что ж, дети быстро взрослеют. И чем они становятся старше, тем меньше нуждаются в матерях.